Глава 12. Нет ли тут обмана? Многие девочки заплакали. Некоторые бросились со своих мест вперед, стали обнимать и целовать Кити. «Милая, милая», — повторяли они, — «мы не считаем тебя виноватой и никогда, никогда не будем считать». Девочки так любили Кити, что не желали слышать никаких доказательств ее вины. Она сказала, что не виновата, этого достаточно. Таковы были их чувства. Раздался серьезный, спокойный голос Елизаветы. «Девочки, успокойтесь, пожалуйста». Повинуюсь, девочки быстро притихли. «В сложившихся обстоятельствах я должна действовать вместо Кити Удонован», заявила Елизавета. «Пока мы не докажем ее невиновности», Она не может исполнять обязанности королевы Мая. Кити вздрогнула, хотя голос Елизаветы был ласковым. «Итак, вы все согласны признать меня временно королевой?» спросила Елизавета. В комнате раздались крики одобрения. «В таком случае я предлагаю Китти побыть в моей комнате, пока мы будем решать, что делать с ней. Она не должна здесь стоять, в полном отчаянии. Вы согласны, девочки, чтобы Кити Одонован ушла, и мы решили ее участь без нее? Конечно, выразило общее настроение Генриетта. Против нее ведь еще нет никаких доказательств. Надеюсь, что все помнят это, сказала Клотильда Фокстил. Елизавета подошла к Кити. Пойдем со мной, милая. Эти тихие, нежные слова хорошо подействовали на Китти. Она прошла по комнате, держась за руку Елизаветы. Девочки расступились так, что она прошла между двух рядов. В эту минуту большинство девочек склонялись на сторону опозоренной королевы. Генрета сразу поняла, что для исполнения ее заветного желания нужно совсем иное настроение. Елизавета, как бывшая королева Мая, и старшая из учениц пользовалась преимуществом иметь свою маленькую гостиную. По праву, эта комната должна была перейти новой королеве, но миссис Шервуд решила оставить ее во владении Елизаветы, пока та будет в школе. Кити слишком молода, чтобы иметь свою собственную гостиную, а Елизавете трудно расстаться с ней. Маленькая комната была уютной, окно выходило в сад. Елизавета усадила Китти в кресло. Она принесла холодной воды и одеколона, смочила голову девочки, взяла ее ледяные ручки в свои и растирала их до тех пор, пока они не стали теплыми. Затем принесла чаю и хлеба с маслом. «Выпей и поешь немного, Кити. Мы постараемся не задерживать тебя, милая. Может быть, все решится завтра утром. До тех пор никто не будет беспокоить тебя». Ты можешь оставаться в этой комнате. Можешь пораньше лечь спать? Моли Бога о помощи, дорогая. Он прольет свет на эту тайну. Ах, Елизавета! Да, бедная моя Китти. Могу я поцеловать тебя? Конечно, можешь. И знай, я не верю, что ты виновата. Елизавета пошла в свою комнату. Там она помолилась, и только после этого с надеждой в душе, спустилась вниз к остальным ученицам. Настроение у всех, включая педагогов, было ужасное, и миссис Шервуд отменила послеобеденные занятия. Девочки разбрелись по саду, где разговор вертелся вокруг одних и тех же вопросов виновно Китти или нет? Развенчают ее или нет?» Между тем, фрейлины и стацдамы По предложению Елизаветы Рышлей, собрались в школьной библиотеке. Миссис Шервуд оставила на столе открытую рукописную книгу, в которой содержались правила школы. Там же было прописано все относительно Королевы мая. Вскоре после того, как школа была основана, начальница задумала ежегодно избирать Королевой Мая самую лучшую ученицу. Но обычный английский праздник Королевы мая Характером веселья и развлечениями сильно отличался от празднеств в честь королевы Мая в Мертен-Геблсе. Был выработан план и установлены правила. Королева Мая пребывает в этом статусе в течение одного года после ее избрания. Все это время она, с помощью своих Фрейлин и стацдам, должна поддерживать мир в школе. С ней следует советоваться в затруднительных положениях не касающихся непосредственно начальницы и учительниц. Во всех вопросах этикета ее слово – закон. Она должна хранить себя в чистоте и смирении, быть скромной, приветливой, любезной. Она должна испросить помощь всемогущего Бога, чтобы Он поддерживал ее в то время, которое должно содействовать формированию ее характера на всю остальную жизнь. Она должна, насколько это возможно, Поднять нравственный уровень всей школы. К тому же она должна содействовать веселью и счастью школы, забывать себя и думать о других. Поэтому при выборе королевы девочки должны тщательно обдумать, в состоянии ли выбираемая ими девочка выполнить все эти условия. Когда королева избрана, она остается в своем высоком звании весь год, если не совершит какого-нибудь постыдного поступка, если не сделает чего-нибудь, что не соответствует ее высокому званию. Эти случаи вряд ли будут часты. Если королева не придерживается истины, если она сознательно нарушила какое-нибудь школьное правило, если, что самое главное, она соблазнилась и сказала ложь. Когда начальница сочтет необходимым обратиться к подругам королевы, Чтобы судить о ее дурном поступке, то те обязаны действовать следующим образом. Во-первых, тщательно исследовать причину ее поступка. Ей нужно предоставить всякую возможность оправдаться. Ее фрейлины и статсдамы должны переговорить с ней. Если она осознается им в своем проступке, они должны положиться на свое собственное мнение и в особенности посоветоваться с предыдущей королевой насчет того, как следует поступить с виновной. Если возможно, они не пойдут слишком далеко и не развенчают королеву, так как это самое суровое наказание, которое может выпасть на долю королевы Мая. Но если она не сознается в своем проступке, который по тщательному исследованию окажется очень серьезным, то дело принимает совершенно иной оборот. Во-вторых, королева Майя должна явиться тогда перед всей школой, так как все члены школы ее подданные. Предыдущая королева должна объяснить, в чем ее обвиняют, и все ученицы признают ее невиноватой или виновной. Полумеры не признаются. Она должна быть или вполне оправдана, или признана виновной. Это важное заключение выносится большинством голосов. В-третьих, если большинством королева Майя будет признана виновной, она освобождается от своих обязанностей с полного согласия школы. Она должна быть развенчана, и публичная церемония должна произойти, если возможно, на том самом месте, где была коронация. Она должна появиться в белой одежде перед всеми, и ей будет объявлено, что она – недостойна своего королевского звания. Затем ее отведут в дом, и она вернется в своем обыкновенном платье. Предыдущей королеве предложит замещать ее до конца года. Лишенная своего звания королева должна возвратить подарок, который дает обыкновенная начальница вновь избранной королеве мая. С той поры она теряет все свое значение. Начальница должна решить сама, оставлять ли ее в школе. Учениц этот вопрос не касается. Они должны, если возможно, ласково относиться к ней, но никакое позднее раскаяние не возвратит ей славы и чести. Она будет заклемена на всю жизнь. Из этого видно, что быть королевой Мая нелегко. Это положение требует мужества, силы, благородства. Таковы правила... Для королевы Мая. Когда Фрейлины и статсдамы собрались в библиотеке, Елизавета прочла вслух эти правила. Она положила книгу на стол и взглянула на собравшихся. Все были сильно взволнованы и не знали, что сказать. В продолжении нескольких минут царило полное молчание. Потом Елизавета произнесла. Я увижу сегодня вечером миссис Шервуд. Она просила меня прийти к ней. Потом мы снова соберемся здесь и решим, когда поговорить с Кити. Я твердо уверена, что в этом деле есть какой-то обман. Может быть, с моей стороны даже нехорошо говорить так, потому что я не могу обвинять никого из девочек. Но я думаю, что Китти О'Донован не виновата. И я тоже. Поддержала ее Клотильда. Но все же в подобных делах нельзя руководствоваться только чувством сострадания, заметила мисс Хонован. Для меня очень стеснительно то положение, в котором я нахожусь. В одно и то же время я ваша учительница и стацдама Китти, Поэтому я попросила бы вас избавить меня от всякого участия в этом деле. Быть стацдамой упросила меня милая Кити, которая всегда выказывала мне столько любви и привязанности, «Мы не можем вас избавить от этой неприятной обязанности, мисс Хонобен, сказала Елизавета Рашли. «Вопрос слишком важен, и мы все нуждаемся в ваших советах». «Ну, если нужно, я останусь. Я вполне уверена, что надо выполнить первое правило и уговорить бедную девочку сознаться. Если она сделает это сейчас, мы можем еще избежать...» суровой необходимости развенчать нашу королеву. Будем надеяться на лучшее, с тяжелым вздохом произнесла Клотильда. Уверена, что в этой школе не найдется девочки, которая не любила бы Кити, за исключением Генриеты и этой маленькой идиотки Мэри Куб. Всякому видно, что Мэри Куб раба Генриеты. Я думаю, девочки, что если в деле есть обман, то нам следует обратить внимание в эту сторону девочки были удивлены словам Клотильды. «У тебя есть какое-нибудь основание говорить так, Клотильда?» — поспешно спросила Елизавета. «И да, и нет. Во всяком случае, я на твоей стороне, Елизавета». И слава богу, кивнула Елизавета. После этого все разошлись.